Глава девятая. Когда мы вернулись в охотничью избушку, то увидели только Глеба. Он сидел у порога и что-то вырезал из дерева. «Мила ушла грибы искать», — пояснил он, — «недавно. Мы с Шурой быстро разложили продукты, снова затопили печку. Она странным образом сначала задымила, но потом я начал дуть в открытую дверку и дул до тех пор, пока не закашлялся» и глаза мои не заслезились, но печка словно сдалась и вскоре весело загудела. Пока мы готовили поздний обед, подошла и мила. Никаких грибов она не нашла, только облизывалась, как кошечка. «Малина нашла», — сказала она. Еле молча. Я до сих пор переваривал полученную новость. Но почему-то не укладывалось в голове такое. Разве можно попасть в прошлое? Это только в фильмах, да в книгах бывает, да еще в детских фантазиях. Шура из-под лобья осматривала нас и о чем-то размышляла. Но правильно, она старшая, ей за нас, да, пожалуй, не за нас, а за выполнение задания отвечать. Кстати, а ведь я так и не знаю, в чем конкретно состоит задание. Мельком сказали, что нужно найти каких-то людей. А кого и где? Вот этого и не сообщили. Или только я этого не знаю». Какая-то обида начала подниматься во мне. Неужели мне инструкторы не доверяют?» Шура оборвала мои мысли. «Ну что? Давайте сейчас определяться. Кому какое задание дали?» Все пожали плечами. «Я-то что? Мне ничего не давали. Просто сказали, слушай и выполняй команды Шуры». Глеб, возможно, и знал что-то, но молчал. «Мила?» Сидела и глупо улыбалась. Не дать не взять современная блондинка. Так, дамы и господа, Шура зачесала волосы рукой совсем как парень. «Начнем! Нам дано задание найти двоих людей. И программа максимум – доставить их сюда, в избушку. Программа минимум – найти и изолировать их. Сообщить нашим инструкторам. Там они решат, что делать». Да, Шура посмотрела на меня. Наверное, не все знают, что мы в прошлом, а конкретно в 1981 году. Странно, но и Глеб, и Мила восприняли это совершенно спокойно, как будто они все знали. Потом, когда Шура куда-то вышла, они мне сказали, что возможность посылки в прошлое оговаривалась во время подготовки, но удивительно, я этого не слышал и не знал. После обеда Шура посмотрела на нас и сказала, что она надеется на нас, что мы должны выполнить задание и что достойно вернуться домой. Потом она поднялась и повела нас за собой. Отойдя от избушки шагов двадцать, огляделась и стала считать шаги. Насчитав десять на юг, она повернула на восток. Еще отсчитала тринадцать и оказалась у старой раскидистой ели. Обойдя ее вокруг, она подала мне лопатку, и указала на землю «Копай тут». Копал я минут двадцать, корни мешали. Я хотел их рубить, но Шура не дала. Наконец лопата наткнулась на что-то металлическое. Я обкопал, это оказался нержавеющий ящик, примерно 30 сантиметров шириной и 40 длиной. Я с трудом вытащил его, мне помогла Мила. Ее запахи рядом что-то всколыхнули во мне, и я, наверное, замедлил движение потому что Шура поторопила меня. Ящик был не тяжелый. Я один донес его до избушки. Там на столе, вытерев его от земли, мы стали разглядывать. Ни крышки, но ни из опоров ничего. Такое впечатление, что полностью запаян со всех сторон, как же его открыть? Шура отодвинула нас, перевернула ящик и указала на крохотные точки в центре. Их было ровно девять, три ряда по три. Шура стала водить по ним пальцем, но совсем как по смартфону, когда разблокируешь его. «Запоминайте узор», — сказала она. Сбоку ящика появилась полоска. Она обогнула весь периметр. Потом она аккуратно сняла крышку и осторожно заглянула внутрь. «Предупреждаю, если наберете не тот узор, ящик взорвется». Внутри ящика лежал поролон. Он занимал весь объем коробки. Шура открыла его, и там оказался обыкновенный смартфон. Разве только чуть больше обычного. Шура нажала кнопку, появились ряды точек. Она снова провела пальцем, экран засветился. Здесь другой узор, и если здесь неправильно наберете, то ящик тоже взорвется. А если будет взрыв, то в радиусе 5 метров никого в живых не останется. Шура, как обычно, зашла в сообщение. Увидела сегодняшнее, нажала и появилось видеосообщение. На экране начал говорить человек в маске. Видны были только его глаза. Голос изменен. Ваше задание состоит в том, чтобы найти двух человек. Мужчину и женщину. Они находятся где-то в России. Фамилии и имена у них могут быть любые. Профессии тоже. Даже выглядеть они могут по-разному. Позже я скажу, по каким признакам их можно узнать. Как только их найдете, собирайтесь все вместе и решайте, как их изолировать от мира и друг от друга. Потом по возможности доставьте их сюда в избушку, сообщите мне и все ваше задание закончится. Мы вернем вас назад к себе. На ваше задание дается максимум один год. Дальше мужчина начал говорить тонкости задания. Я уже слушал вполуха. «Ничего себе, вот это задание. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Задание нужно выполнить любой ценой. Подчеркиваю, любой. Вы все должны знать, как пользоваться этим ящиком. Это будет ваша единственная связь с нами», – продолжал мужчина. «Я или мой заместитель будет на связи на этом канале» каждую неделю в среду, с трех до 5 утра. Это по-вашему». Шура качала головой, запоминала инструкции, ну а я, как всегда, понадеялся на других. Если что-то упустил, то товарищи напомнят, память у них лучше. Шура аккуратно положила смартфон в поролоновую коробку и стала закрывать ящик. Мы все хотели что-то сказать, но Шура приложила палец к губам и мы молча понесли ящик обратно. Также молча зарыли его. Интересно, надолго ли? Закидали землей, потом листьями. Шура капнула несколько капель из пузырька на это место. Мы понимали, чтобы никого не привлекало. Итак, сегодня получим последние инструкции. И вперед. Для выполнения задания мы разделимся. Шура замолчала. Стала переводить взгляд с одного на другого. «Со мной пойдет?» – она посмотрела на Милу серый «А вы, Глеб и Мила, пойдете отдельно?» «Да, дешевый прием. Такая захудалая интрига. Ну, пусть, раз ей так надо. А вот мне бы лучше с Милой. Ну, не люблю я дисциплину, не люблю и все. А с Шурой прямо чувствую, будет тяжело. Да не только мне, ей тоже со мной будет нелегко». Глеб улыбался. «Вот молодец». Смело, легко, она веселая девчонка, правда, не всегда. С ней посмеяться можно, да и, может быть, что-нибудь другое. Хотя бывает и стервозной. Как повезет. Вообще она запросто может дать отпор. Не смотрите, что худенькая и стройная. До избушки дошли молча. И лишь в избушке начался разговор. Глеб начал возмущаться. «А где же деньги на поездки? не еду, на одежду, наконец?» Как мы будем жить все это время? Шура, видимо, что-то знала, потому что она сознанием дела стала распоряжаться. У нее появилась энергия. Она знала направление, куда двигаться. И, видимо, цель мотивировала ее. Мы сидели перед избушкой и слушали Шуру. Она говорила, приметы, по которым нужно искать мужчину и женщину, я скажу позже, а сейчас давайте обговорим, как мы будем связываться друг с другом. Здесь, как вы уже поняли, сотовых нет. Да и вообще телефонов мало. Более-менее стабильно работает почта и телеграф. Связь будет через телеграммы. Как шифровать, мы это прошли на курсе. Сейчас повторим. Мы переглянулись. Честно говоря, отвыкли от сотовых за время курса. А все-таки 5 месяцев. Шура продолжила. Поступили две новости. По одной их обнаружили на Дальнем Востоке по второй на западе страны, конкретно в Ленинградской области. Глеб с Милой начнут с запада, а мы с Серым с Дальнего Востока. Сейчас и приметах. Мужчина. Рост от метра семидесяти до метра восьмидесяти пяти. Женщина от метра шестидесяти до метра семидесяти Телосложение у обоих среднее. Полные они не должны быть. Образование высшее, интеллект высокий, но все это маскируется. Они не полезут вверх, но не скатятся вниз. Так искать их надо среди интеллигенции, скорее всего. Среди начальников их не должно быть. Сейчас скажу главное отличие от других. У каждого в укромном месте есть татуировка. Она голографическая и свой объем показывает только при определенном освещении. У мужчины под мышкой у женщины в паху. Величина татуировки примерно 1 см. Если не приглядываться, то можно и пропустить. Мы переглянулись. И как их искать? Не будешь же ходить по баням да по пляжам. Если вы найдете одного, значит второй рядом. Как только кто-то найдет эту пару, надо немедленно сообщить группе. Мы собираемся вместе и решаем, как их захватить. Если вторая группа не отзывается, то значит первая группа сама захватывает их и доставляет в эту избушку. Как связаться с руководством вы уже знаете. Докладываете руководству, далее руководство решает, что делать. А сейчас вопросы. Все молчали. Вот задание так задание. Недаром на него дается один год. Глеб спохватился. «Документы и деньги, как с ними?» Шура достала пакет из своего рюкзака, распечатала его и выдала нам каждому по посвертку. Мы раскрыли, взяли паспорта и деньги. «Это на первое время, а там будет еще. Легенду сами себе придумаете». Глеб лукаво посмотрел на Милу. «Да хоть мужа и жиму придумайте. Это ваши проблемы, закончила Шура». Собрались довольно быстро. Вечером сидели у костра и немного грустили. Вспоминали базу, ребят, даже инструкторов не забыли. Шура достала откуда-то бутылочку вина, наверное, в магазине купила. И так хорошо было сидеть в тишине, смотреть на костер, слушать потрескивание веток в пламени. Наверное, это запомнится нам на всю жизнь. Утром быстро побрились, умылись и двинулись к поселку подошли в аккурат к электричке, посмотрели в последний раз друг на друга, мысленно попрощались, надолго ли, забрались в разные вагоны, мы уже как бы не знали друг друга, и отправились в путь. До города, откуда мы разъезжались в разные стороны, ехали часа три. За окнами мелькали привычные лесные пейзажи, перемежаясь маленькими станциями. Мы в своей подержанной одежде не слишком отличались от обычных пассажиров. Шура один раз встрепенулась, когда подошли контролеры. Они зашли в вагон, один сразу прошел в конец, а другой начал сначала. Так они и двигались к центру вагона. Контролер остановился возле нас, проверил билеты и направился дальше. Шура выдохнула. Она была старшей, она отвечала за нас, поэтому я был спокоен. Город встретил нас шумом трамваев, И я сильно удивился. В поселке я не видел автомобилей, только мотоциклы. А здесь я увидел «Жигули», «Москвичи», «Волги» и даже «Запорожцы». А вот «Тойот», «Фордов», «Хонт» и других иномарок я не увидел совсем. И машин было меньше, намного меньше. Люди были одеты как-то по-серому. Не было такого разнообразия цветов, как у нас. У нас? А где это «у нас»? И будет ли еще у нас? До поезда было еще семь с лишним часов. И Шура потащила меня к городскому пруду. Идти было недалеко. И вот мы уже гуляем по набережной. Навстречу мало людей. Все, скорее всего, на работе. Вдоль дорожки были лавочки. Все они были пустые. Вот вечером, наверное, заполнены молодежью. Шура посадила меня на лавочку и как маленькому сказала. «Никуда не ходи!» Не дай бог потеряешься, телефонов здесь нет. Я сел и стал глядеть на воду. Ко мне подошли трое парней и попросили закурить. Я ответил, что у меня нет. Тогда один из них сел рядом, и я почувствовал, как что-то острое уперлось мне в бок. Парень, гони деньги, часы. Живо. Сказать, что я удивился, это значит ничего не сказать. Вот так, среди белого дня, на виду у прохожих чуть ли не в центре города, и так нагло грабить. Видно, сильно прижало ребят. Наркоманы? Но ведь в то время не было наркоманов. Лезвие вернуло меня назад из мыслей. «Ты не понял? Давай мухой зашипел парень. Двое других присели передо мной на корточки и со стороны казалось, что мы мило беседуем. Я чуть-чуть пошевелился. «Больно ведь? Дай деньги достать!» Парень немного отодвинул нож, и этого мне хватило. Я одновременно с поворотом корпуса к парню сдвинул локтем его руку с ножом, а правой костяшками пальцев, ударил ему в горло, и ему стало не до ножа. Я резко развернулся к другим, они сидели и не ожидали такого развития событий. Одному я двинул каблуком в лицо, второго успел схватить за длинные волосы, и сильно дернул в направлении скамейки. Его голова со стуком ударилась о скамейку. Вот его я пожалел, а надо было дернуть сильнее. Удар о лавочку не вырубил его, просто на секунду оглушил. Он вскочил на ноги и стал махать руками. Время от времени он выбрасывал ноги. Я начал защищаться. Искал момента, чтобы ударить наверняка. Тот, которого ударил в горло, и тот, кому попало в лицо каблуком, начали очухиваться. Пока я уворачивался от ударов, мне прилетело от одного из них. Я отвлекся, и только боковым зрением успел увидеть, как ноги первого мелькнули над спинкой лавочки. Наконец я поймал противника. Я отбил его руку и в ответ залепил ему ладони в лоб, добавил в подбородок, и он мягко осел на дорожку. Шура, а это она помогала мне, потянула меня в кусты. Мы выскочили на площадь, и тут Шура повернула меня к солнцу и сказала, «Как тебе под глаз попало? Синяк будет однозначно». Я начал давить на синяк. Нас учили в свое время, что если успеть раздавить синяк, то его практически не будет. Но, видимо, я опоздал, он уже сформировался. Шура подхватила меня под руку и чуть не бегом потянула меня вправо. Через пару минут зашли в кафешку, Шура достала из зеркальца какой-то крем, дала мне и пошла к стойке. Я сидел, смотрел на свою физиономию в зеркальце и не знал, что делать. Шура принесла поднос, выставила кружки с какао, выложила пирожки и поставила поднос на соседний столик. — Ты чего сидишь? Машь кремом свой синяк. Не будем же мы с тобой ходить по городу с таким фонарем. Я посмотрел на тюбик, тональный крем. Неуклюже начал размазывать крем по коже под правым глазом. Шура смотрела-смотрела и не выдержала. Она выдернула крем и стала сама мне маскировать синяк. «Ну ты серый даешь. Нельзя тебя оставить ни на минуту. И зачем ты влез в драку?» А что я мог сделать? Они подошли и нож подставили к ребрам. Пришлось как-то реагировать. «А если бы менты взяли, что тогда?» «Я бы не смогла тебя выручить. Мы ведь здесь, как белые вороны. Ты не подумал, что мы сильно отличаемся от них? Пока мы привыкнем. Вести себя надо тихо и скромно и понемногу втягиваться в это время». «Так уж сильно и отличаемся?» «А ты как думал, конечно. То, что у тебя акцент, ладно. Но ведь ты даже предложение строишь по-другому. Не так, как сейчас». Я пожал плечами. «Ладно, буду следить за собой. Буду втягиваться в это время» хотя и не нужно оно мне. Задание выполнить, и все. И тут до меня дошло. Если мы не выполним задание, то и домой не попадем. Шура, а как мы домой попадем? Домой? А вот задание, если выполним, тогда и попадем. Подожди, а если не выполним? Тут и оставят. Тут и жить будем. женемся детей заведем. Потом внуков. Это если в живых останемся. Как это? «А ты что думал? Мы же много знаем. А если болтать начнем, кому это надо?» «Так что...» Я сидел и качал головой. «Вот попал, так попал. Вот как за деньги люди попадают. Захотелось домой, забыть этот кошмар, проснуться в своей кровати и утром снова увидеть солнце в окне. Даже ненавистная стройка показалась уже и ничего. Можно работать. Это же надо, как нас привязали». И никуда не денешься. Будешь все делать, как миленький. Хочешь домой – крутись. Ищи, выполняй задания. Вечером сели в поезд, в плацкартный вагон. И отправились на Дальний Восток. Белье, правда, было сырое. Про это не рассказывала мама. Да ничего, высохнет».